Когда лорд Банистер, блестящий учёный, вышел в порту из своего роскошного альфа-ромео, его ожидал весьма неприятный сюрприз. У перехода, готового к отплытию в Кале, толклись газетчики и фоторепортёры. Его лордство, как подобает учёному, был человеком тихим и скромным. Он ненавидел шумиху, которую пресса готова поднять даже вокруг естествоиспытателя, добившегося определённых успехов в науке. Хотя Лорду Бани стару ещё и не было из 40, он сделал блестящую карьеру и по слухам должен был получить Нобелевскую премию за успешное лечение сонной болезни. Недавно английский король собственноручно приколол к его фраку одну из самых высоких наград страны. А популярность его исследований достигла той особой стадии, когда считалось хорошим тоном говорить о них. Хотя по сути никто в этом ничего не смыслил. Разработанная лордом Баннистером теория сонной болезни, а он связывал ее с определенными расами, под победные фанфары духовного снобизма, вторглась в клубы, на светские рауты и в лексикон банковских служащих, стремящихся щегольнуть ученым словцом, стала модной наряду с психоанализом и теорией относительности, а отсюда всего лишь шаг до воскресного приложения к какой-нибудь газетенке. Лорд Банистер направлялся в Париж читать лекцию по приглашению Сорбонны. Оттуда ему предстояло на полгода выехать в Марокко, где у него был экспериментальный участок по изучению тропических болезней и восхитительная вилла, которая вполне могла бы сойти за дворец. Большую часть года учёный обычно проводил там и теперь уже успел тосковать по своему тропическому одиночеству. Словом, Лорд Банистер был человек замкнутый, серьёзный и в то же время скромный и застенчивый. Кстати сказать, за внешним благополучием его жизни скрывалось не одна семейная трагедия. Не зря проста его считали неудачником. Братья и сёстры его умерли молодыми. А нынешнее путешествие самого лорда Банистера было связано с счастливым завершением неудачного брака. В этот день было вынесено решение в его бракоразводном процессе лорд Банистер радовался, что удалось сохранить в тайне столь щекотливое дело. Бедняга жил в постоянном страхе, что кто-нибудь из корреспондентов, которые стайными ходили за ним по пятам, всё же пронюхает, что он разводится с женой. Теперь понятно, почему лорд Банистер испуганно попятился перед нацеленными на него фотоаппаратами и нечаянно толкнул торопливо идущую следом даму. В результате чего та в купе со шляпной коробкой и чемоданом растянулась во весь рост посреди лужи. Корреспонденты, устрашившись содеянного, разбежались, а лорд не знал, что и делать. В ходе научных исследований с аналогичным случаем ему сталкиваться не приходилось. Молодая дама, кстати, сказать элегантно одета, поднялась на ноги и воззрилась на учёного с видом великой мученицы. — Прошу прощения, — пролепетал лорд. — Готов возместить ущерб. — Позвольте представиться, лорд Баннистер. Знаменитый ученый, — восторженно воскликнула дама, забыв о своем купании в луже. — Рада познакомиться с вами, милорд. — Я тоже, — пробормотал профессор и, призвав на помощь все свое самообладание, пожал протянутую девичью руку, с которой капала жидкая грязь. Я тоже рад, вернее, сожалею. Терзаясь мукой, лорд Банистер старался пробиться сквозь толпу. А ведь поначалу он намеревался подождать, пока погрузят его в автомобиль, но теперь ему было не до того. В душе он по-настоящему рассердился на неловкую девицу. Не исключено, что этот инцидент попадёт в газеты. О, господи, чего только не пишут в газетах. Хорошо хоть про развод не пронюхали. Только бы не встретить знакомых на пороходе. Желание это нельзя было счесть невыполнимым, поскольку банистер был замкнутым человеком и знакомился с новыми людьми лишь когда не мог этого избежать. Врождённая деликатность мешала ему быть грубым. На сей раз ему не повезло. Подобно воплощённой каре Господней, первым, кто попался на встречу банистеру, был редактор Холлер. Широколицый господин в пенсне с золотой оправой на носу – один из влиятельнейших представителей печати, нередко уделявших внимание деятельности ученого. И надо же быть такому невезению. Редактор тоже направлялся в Марокко, поскольку всегда проводил отпуск в Африке. Пришлось уделить Холлеру по меньшей мере минут десять. Но, как известно, беда никогда не приходит одна – Этим же пароходом после визита в Лондон возвращался на родину мэр Парижа. Он также был знаком с Бамистером. В своё время он присутствовал на торжественной церемонии присуждения английскому учёному почётного звания доктора Сорбонны. Поэтому отведённые на беседу с ним 10 минут превратились в мучительные полчаса, отягощённые совместно выпитым коктейлем и чрезвычайно словохотливостью супруги мэра К болтливым женщинам лорд Банистер питал неприязнь. Мэр Парижа радостно сообщил, что, судя по всему, он тоже будет избран членом общества по охранению нравственности, попечителем которого являлся лорд Банистер. Лорд в свою очередь заявил, что для него большая честь состоять в одном обществе с достопочтенным господином мэром. Холлер пообещал прервать в Париже своё путешествие, и написать репортаж о лекции Банистора. В крайнем случае можно будет потом самолётом добраться до Марокко. Как всегда, нашлись наглецы, обратившиеся к учёному за автографом. И что за блажь собирать чужие подписи. Пока ты работаешь пером, зрители вокруг сухмылками без застенчиво разглядывают тебя, словно в атаках хулиганов заночеивающую девчонку. А ты ещё изволь при этом любезно улыбаться им. У бани стару гудела голова, на лбу выступили капельки пота. Скажите мне, лорд, вам доводилось наблюдать восход солнца над каналом? Этот дурацкий вопрос, разумеется, задал Холлер, и ведь надо отвечать, не вернёшься. Восход солнца? переспросил учёный, подыскивая подходящий ответ. Нет, не доводилось, но случае полагаю представиться. А мы с господином редактором условились, вмешался мэр, что не будем ложиться, как-нибудь скоротаем оставшиеся три с половиной часа, зато сможем полюбоваться первыми лучами солнца над каналом. Мы, знаете ли, восторженные почитатели природы, обосновалась ее навязчивая идея слова охотливая супруга мэра. «Весьма рад этому обстоятельству», с мрачным видом вздохнул лорд. «А леди Баннистер не выйдет к ужину?» поинтересовался редактор. «А леди Баннистер не выйдет к ужину?» так как в это время раздались звуки гонга, и пассажиры потянулись в кают-компанию. Профессор вспыхнул. Этого еще не хватало. «Леди?» — по-моему, он растерянно огляделся по сторонам. «Не думаю, чтобы она вышла к ужину». «Оно и лучше начало пути провести в каюте», — заметил мэр. «Что за бред я несу?» — мучительно думал профессор, чувствуя себя зарвавшимся шкалером. А чего было не сказать, например, что жена осталась дома? И вообще с какой стати я должен врать? За ужином каждый из присутствующих стремился хоть словом обменяться со знаменитым учёным. Когда тот, пошатываясь, выбрался на палубу, мэр доверительно взял его под руку и попросил на минутку заглянуть к ним в каюту по очень важному делу. Когда они поворачивали к каюте, неожиданно сверкнула вспышка магния. Холлер не преминул запечь пять учёного на борту судна. Лорд позволил утащить себя. Голова у него шла кругом, в глазах всё плыло, а поэтому он не возмутился, не удивился даже, когда зайдя в каюту, его спутник расстегнул рубашку и продемонстрировал свой живот. Оказывается, летом, хоть немного побывав на солнце, он начинает чувствовать нестерпимый зуд. а потом долго не может даже смотреть на мясную пищу. В тропиках такое бывает, наверное, со многими. И что бы вы прописали мне против этого? Была уже полночь, когда лорд Банистер, пошатываясь от усталости, вернулся к себе в каюту. Наконец-то, наконец-то. Приготовив чай, эту процедуру он никогда никому не доверял. Банистер повалился в кресло, закурил и чтобы успокоить расходившиеся нервы, Взял в руки книгу. Вскоре усталость взяла верх, и он уснул. Дверь каюты неожиданно отворилась, и в нее вошла, одетая в лиловую пижаму, та самая молодая дама, с которой Баннистер познакомился на причале. Сильно тряхнув лорда за плечо, она проговорила. «Меня зовут Эвелин Вестон. Пожалуйста, разрешите мне провести здесь ночь».